Параноя Верстовского. Посреди ночи её разбудил грохот в прихожей. Заставив себя встать, Серафима поплелась на звук и увидела залитый и заляпанный грязью пол. Утром, между прочим, тётка его мыла валявшейся кучей тряпки, которая на поверку оказалась штанами и рубашкой Верстовского и его самого, стоявшего в одних трусах возле холодильника и жадно поглощавшего минералку. «Ты не поверишь, но сегодня меня с ног до головы окатила машина». Голосом умирающего трагика произнёс Верстовский, отдышавшись после холодной воды. «Эфира хоть сдали?» «Сдал». «А масла?» «Серафима, ты что, вообще бесчувственная? Я чуть не умер». Водой захлебнулись, поинтересовалась бесчувственная Серафима, собирая с пола одежду. «Чурка ты с глазами!» Верстовский плюхнулся на диван и потянул на себя плед. «Серфима, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу». Сволочной народ. Нарошно ведь окатил. Повеселиться решил скотина. Серафима молча сунула грязную кучу в стиральную машину. Она понимала, Верстовский хочет, чтобы его пожалели или на крайний случай посочувствовали. Но сил ни на то, ни на другое не было совершенно. Верстовский ещё немного поныл и замолчал. Серафима включила стиралку и налила в стакан воды. Сушняк был дикий. Вообще день жуткий, просто кошмарный. Ослышала Анна и вдруг разозлилась. Да хватит уже гундосить. Ничего кошмарного не случилось. Подумаешь, обрызгали. Отряхнулся и пошёл себе дальше. Верстовский тут же вступил в игру. Да тебе вообще на меня наплевать. Сама весь день перед камерой задом крутила, а я по салонам бегал. Ну не бегали бы, завтра я сама бы всё отвезла. А насчёт этой фотосессии, так сами бы жопой 5 часов повертели. Посмотрела бы я тогда, что от вас осталось. Посмотри, какая принцесса. Ей бесплатную фотосессию у модного фотографа, а она ещё жалуется. Серафима открыла рот, чтобы ответить по заковыристе, но почувствовала, что сил продолжать перепалку нет. Если что-то и оставалось, то Верстовский выпил последнее. Вот всегда так: начнёт жаловаться, ныть, плакаться, а она утешать, уговаривать. В результате он бодрым и свежим отправляется в лабораторию. А она падает без сил. Прямо вампир какой-то. Она решила, что больше рта не раскроет, и высасывать из себя последние соки не позволит. Но Верстовский вдруг совершенно другим голосом сказал: "Никто меня не окатывал. Я сам в лужу залез". Серафима растопырила глаза. "Чего вы там забыли?" Константин Геннадьевич глянул и отвернулся. "Мне кажется, что за мной следят. До да кого вы нужны следить за вами?" Уверен, что это Манин или те, кого он нанял. Что? Не поверила своим ушам Серафима. Что вы несёте? Какой Манин? 100 лет прошло. Да и зачем вы ему сдались? Сами говорили, он отнял всё, что мог. Теперь-то ему зачем вас преследовать? Я не знаю, крикнул Верстовский и зарылся глубоше в плет. Ну вот и не говорите тогда. У вас просто старческая, как её, паранойя. Паранойя старческая не бывает, только деменция. Тогда это она. Вам показалось просто. Вы испугались и от страха полезли в лужу. Это глюки обычные. Верстовский не ответил, и Серафима вдруг поняла: он не шутит. Она посмотрела на торчащие из пледа крещеватые нос и почувствовала, как от него ей передался самый настоящий, не поддельный страх. Константин Геннадьевич, вы точно не шутите? спросила Анна. Нос дёрнулся. Так вы его видели этого Манина? Нет, он ни разу с тех пор не приезжал в Россию. Как вы сюда вернулись? Объясните тогда, почему вы уверены, что вас преследуют. Просто чувствую. Что? Сегодня я шёл к метро и ощутил на себе чей-то взгляд. Можешь мне не верить, но я узнал его, как будто самого увидел. Так не бывает. Бывает, когда часто думаешь о человеке. Все эти годы он как будто жил рядом со мной и ждал, когда придёт время нанести последний удар. Серафима проглотила вязкий ком. Не весть откуда появившийся в горле, и почему-то шёпотом спросила: "Какой удар? Он хочет убить меня? Зачем? Окончательно убрать со своего пути. Но вы уже не опасны. Вы ему не конкурент, не мешаете". "Ты не понимаешь". Верстовский выпростал из-под одеяла голову и посмотрел горячечными глазами. "Пока я жив, он не успокоится. Пусть ничего не могу доказать, но я всё равно знаю про него". Он убил мою жену. Уничтожил во мне парфюмера. Это не даёт ему покоя. Нужно убить меня, чтобы жить долго и счастливо. Серафима потрогала ставшей вдруг очень горячим лоб. Почему сейчас, не раньше? Я хорошо спрятался. Он не мог меня найти. А теперь нашёл? Но как? Как, как? Да почём я знаю? Рассверепел вдруг Верстовский. Случайно увидел, следил, разыскивал. Делать ему что ли было нечего? Хотела сказать Серафима, но промолчала. Таких людей, как Манин, понять невозможно. Прав Константин Геннадьевич. У них своя логика, недоступная нормальному человеку. И что нам теперь делать? спросила она, и знакомое тягостное чувство полной безнадёги снова, как когда-то давно, овладело ею. Не знаю. Верстовский накрылся с головой и затих. Бросить всё и свалить на Мадагаскар или в подвал залезть? А если к соседям попроситься на время? Сидорова, прекрати. Мне кажется, он не знает, где я живу. Так следил же. Он увидел меня в городе. Я попытался оторваться. Сначала в метро, потом на электричке. Проехал две станции, пересел, вернулся, потом на маршрутке добрался до дома. Всё время оглядывался и проверялся. Залез в лужи вот. Прямо как шпион. Не удержалась Серафима. А что было делать? Я испугался. Серафиме стало жалко старика. «Значит, он потерял вас из виду. Это уже лучше. Придется вам сидеть дома, а ездить и ходить по делам буду я. Меня он не знает. А если видел нас вместе? Да где? На светском приеме? Так мы туда не ходим». Серафиме вдруг полегчало. Надежда есть. Поищет этот Манин, не найдет, и свалит опять в свою Францию. В конце концов, они с Верстовским тоже не лыком шиты. Бодрым шагом она подошла к дивану, вытащила Верстовского из шерстяной нары и заявила: "Я вам ванну горячей сделаю, потом чаем напою и спать уложу. А прямо с утра пойдём в лабораторию и будем учить ароматы". Лады? Верстовский снизу вверх посмотрел на веснушчатое лицо, пожевал губами и прежним капризным голосом заявил: "И рёмочку к конику". "Да хоть две", весело кивнула Серафима, "но маленьких Ночь она досыпала совсем плохо. Всё пережитое отозвалось в уставшем теле тревожно стучащим сердцем, вспотевшей под волосами шеей и дикими мыслями, не отпускавшими ни на ник. Ей всегда казалось, что страшнее Дениса зверя нет. Откуда взялся этот злодей Манин? Почему он никак не оставит Верстовского в покое? За что он так сильно его ненавидит? Неужели и после стольких лет не может простить ему талант и успех? Разве Верстовский виноват, что Инга выбрала его? Но даже если не может. Инги давно нет. Успех в прошлом, остался талант. Или нет? Талант умер, когда пропал его знаменитый нюх. Значит, нечему завидовать. Почему же тогда? Неужели Манин думает, что у Верстовского есть доказательства его вины в смерти Инги? Но Константин Геннадьевич сам сказал, что нет у него никаких доказательств. Если бы были, он давно их предъявил бы. Чего же тогда боится Манин? Почему Верстовский так уверен, что Манин хочет его смерти? Мечась по кровати в поисках разумных объяснений, Серафима Измайловская совершенно, но ни одна умная мысль её так и не посетила. Около 4:00 она направилась в кухню и налила себе воды. Пить не хотелось, но надо было на что-то переключиться. И что за ночь сегодня выдалась? Проходя мимо лаборатории, она заметила полоску света под дверью. Бедный старый Верстовский. Потерял всё: свой дар, профессию, любовь. Живёт словно по привычке. Торчит в лаборатории, делает какую-то работу и возится с такой дурой как Анна. Просто потому что очень одинок. А когда человек одинок,